Глава 12. Из леса, находящегося с другой стороны лагеря, широким фронтом хлынул дым. Вернее, так казалось отсюда. А вот те, кто находился ближе, должно быть, подумали, что их атакуют лесные духи. Или какая-то подобная хрень. Те же белочки, зайчики, мышки, птички и другие зверушки, только размером до двух метров и состоящие из клубящегося черного дыма. Сотни! и все они устремились в лагерь. Конечно, это была всего лишь иллюзия, но для главной цели — отвлечь внимание и заставить противника тратить умения — она срабатывала на ура. Шаманы побросали раненых, и вместе с теми соратниками, кого не коснулось отравления, рванули навстречу лесному войску. Это позволило мне беспрепятственно войти в лагерь и приступить к уничтожению отдельных бойцов, преимущественно тех, кто смотрел мультики, навеянные галлюциногеном. Задача слишком лёгкая и неинтересная, но моральные колебания по поводу ликвидации находящихся не в кондиции врагов в этот раз меня уже не мучили. Слишком много я насмотрелся по пути от стены досюда и, имея возможность, вообще разбомбил бы все подобные лагеря с самолёта. Минут через пять я вышел к большому шатру, который охраняла группа из шести орков. Внутри виднелись уже знакомые и очень ценные ящики с экстрактом из крови внешников. Интересно, почему их не хранят в инвентарях? Боятся, что после смерти носителя они пропадут? Не исключено. А ещё так их можно оперативно раздавать, чем, собственно, и занимался бегающий из шатра и обратно седьмой орк. «Упускать такую возможность пополнить закрома нельзя». Но надо тщательно всё продумать, чтобы заход оказался максимально эффективным. Раскочить скрытности мимо плотно стоящих стражей шансов нет. Да и тот чёрный, покрытый рунами камень, лежащий у входа, очень сильно смахивает на артефакт обнаружения. Начать с отравленных стрел? Нет. Идёт бой, и орки наверняка выпили зелье сопротивления. Тут нужна нестареющая классика. Тем более убивать всех мне не нужно. «Главное — проникнуть внутрь». Стараясь держаться подальше от подозрительного камня, я вышел на нужную траекторию и взял поперёк свой самый здоровенный щит. Выпил экстракт, после чего превратился в человека и врубил таран. Удалось зацепить пятерых, включая того самого орка, который отвечал за выдачу. Одного из оставшихся я пронзил мощным ударом копья, а последнего свалил молнией. Заскочил внутрь, и нос к носу столкнулся с ещё двумя стражами. Блин! Эти уже были готовы к бою, и одновременно опустили на меня свои здоровенные топоры, опрокидывая на землю. Не вставая, я ударил молнией, а от топора оставшегося выжившего откатился и вскочил. Орк снова замахнулся, а за моей спиной послышался рёв бегущих на подмогу. На землю упали гранаты, а я, уклоняясь от топора, рыбкой нырнул глубже в шатёр, перекатился и врезался прямо в нужные мне ящики. Грохнули два взрыва. Первый разворотил вход и отбросил уже выросшего за моей спиной неугомонного зеленокожего, а после второго всё заволокло густым дымом. Я быстро сориентировался и принялся на ощупь прятать всё в инвентарь. Вскоре ящики рядом со мной кончились, и, швырнув назад ещё по одной гранате разного типа, я продвинулся вглубь шатра и стал хватать всё, до чего дотягивались мои загребущие руки. «Ура!» Один из преследователей сумел разглядеть меня в дыму и опустил здоровенный меч прямо на шею. Я с трудом устоял на ногах и, перехватив его кисть, скостовал шоковое касание. Раздался звук упавшего тела, я продолжил ограбление, периодически швыряя гранаты на голоса. «Вы не можете это взять. Ваш инвентарь переполнен». «Вот же жопа! Две тонны, что ли, уже набрал? А лодку выбрасывать жалко?» Тем более, что последние ящики были уже не с экстрактом, а с разного рода усиливающими зельями и такой ценности не представляли. «Ладно, пора валить». Я накинул балахон и, превратившись в орка, активировал все необходимые умения, а затем, примерно представив, где выход, врубил таран. Почти попал. У По пути, снеся двух-трех зеленокожих, я остановился прямо перед порванным краем входа. Рубанул ближний силуэт и добил его молнией после чего спокойно вышел и попал в окружение десятка орков. «Откуда вас столько? А как же битва с призраками?» На меня бросились со всех сторон, и, оставив несколько подарков в виде гранат, я был вынужден отступить назад в шатер, где развернулся и вслепую бросился к противоположной стене. Изготовленные из шкур стены склада были защищены от магии, и поэтому я прорубал себя выход мечом судьбы, который под стать мне тоже достиг 23-го уровня и настолько же поднимал все мои умения. В итоге с двух ударов мне удалось пропороть дыру и вывлиться в нее. Тут тоже сновали орки, но не так плотно. Первый получил молнию, второй — мечом в висок, а потом я побежал. Мимо проносились шатры встречу выскакивали зеленокожие, а я несся в сторону уже изрядно поредевшей армии призраков, туда, где должна ждать Линда. В этой части лагеря народу было гораздо больше, и я без проблем сумел сначала слиться с толпой, а потом, юркнув в один из шатров, переодеться и выйти уже в стандартном для местных эквипе. Дальше, в сторону основной зарубы, двигался гораздо спокойнее. Из активного боя Линда уже вышла, но, протискиваясь между зеленокожими, я увидел последствия от нескольких мощных массовых заклинаний. К тому моменту, как я подошёл, призванные Линдой призраки почти кончились, что, впрочем, не удивляло, так как для их ликвидации главное было понять, что внутри каждого, внешне страшного, но абсолютно безопасного фантома сидит маленький прототип, и при его смерти призрак развоплощается. Да, колдуни бы не приняли в Гринпис, но лучше уж загипнотизированная белочка падёт героической смертью в борьбе с орками, чем те же орки поймают её и сожрут. Ипиш мы подняли знатной, и на одинокого орка внимания никто не обращал. Пользуясь этим, я продвигался вперёд, не забывая время от времени незаметно подкидывать под ноги толпы гранаты и потом в самотохе тыкать удачно подвернувшихся противникам кинжалом в сердце. «Так, уже близко, и тут надо быть осторожнее, а то не ровен час, а Линда меня не узнает и случайно завалит. Обидно будет». Орки наконец добили последнего призрака и занялись организацией нормальной обороны. Чтобы такого красивого напоследок исполнить. Мои глаза бегали по мечащимся вокруг зеленокожим, но в голову ничего не приходило. К сожалению, мой функционал все еще был сильно ограничен. «Линда обещала меня подтянуть по мощным заклинаниям, чтобы они не вытягивали так много сил, как огненная стена. Но этим мы могли заняться только в Угренте. Да и чтобы их получить, нужно точно выбрать ветку, которую качать следующий, Ведь очков умений пока хватает только на одну». Взгляд вдруг упал на выделяющегося из толпы очень богато одетого шамана. И именно в эту секунду он нырнул в один из небольших шатров. «Я даже не успел ничего взвесить». Просто заскочил за ним следом. В шатре лежало двое раненых. Не сегодняшних. По зафиксированным и обмотанным конечностям можно было предположить, что это орки после операции по пришиванию новых лап. И шаман, так сказать, заскочил для планового осмотра. И, что немаловажно, это, скорее всего, совсем не рядовые зеленокожие. Все пациенты удивленно посмотрели на меня. А я с двух рук вонзил здоровые кинжалы в спину оборачивающемуся шаману. Оба удара заблокировал мощный магический щит. Я ждал этого и без задержки атаковал снова. И четвертый удар прошел. А потом пятый и шестой, что уже попали прямо в сердце и шею. «Вы убили орка тридцать пятого уровня». Сверкнула молния, и один из раненых, дернувшись, замер. «Вы убили орка тридцать четвертого уровня». Точно, это руководство. Последний противник выхватил щит и топор, но перевязанная нога ограничивала движение, и его атаки я легко блокировал. Правда, мои удары тоже не наносили ему вреда из-за каменной кожи. Я, не переставая, бил в надежде его отвлечь и не дать заорать до тех пор, пока откатится молния. Шоковое касание применить не выходило, так как зеленокожий меня попросту к себе не подпускал. Заклинание снова стало доступно именно в тот момент, когда взгляд противника скользнул за мою спину, и он открыл рот. «Молния!» Орк сильно вздрогнул, но сознание не потерял. «Сука!» Я упал на него и надавил коленом прямо в пасть. Зеленокожий задергался, продолжая осыпать меня ударами. По счастью, амплитуда была недостаточной, и щиты выдерживали по два 3 таких. Потом я их обновлял. По очереди я скостовал шоковое касание и маленький огненный шар. Орк вздрагивал от боли, но даже и не думал умирать. В итоге, хрипя и рыча, мы боролись всю эту минуту. Я был в более выгодной позиции, а он лучше защищен. Несколько раз я не успел обновить щит, и он рубанул меня сначала вскользь по плечу, а потом вонзил кинжал в бедро. Больше того, дважды он выдергивал голову из-под колена, но я успевал снова заткнуть его пасть еще до того, как урод зарёт. Наконец, кожа спала, и мой кинжал сначала проткнул его лёгкое, а потом вошёл в шею. «Вы убили орка тридцать пятого уровня». Я облегчённо выдохнул и кинул взгляд на вход в шатёр. Снаружи бегали, но внутрь никто не заглядывал. Время есть. Сначала лечение, а потом топор в лапы. И уже отточенными движениями рубить кисти. Дальше сорвать ожерелья и быстро раздеть трупы. Чтобы освободить место, пришлось выкинуть ящик с зельями лечения, случайно прихваченными на складе. На всё про всё ушло две минуты. Отлично. Даже мельком прочитанные названия предметов указывали на то, что потери после встречи с Зигфрином я компенсировал. И, вероятно, с запасом. «Пора сваливать!» Отодвинул полок шатра и вышел наружу. «Жадность до добра не доведёт, Илюша!» Покачала головой Линда, оглядываясь на бегу. «Вот не надо, ля-ля! Классные шмотки взял! Магию воды усиливают!» Я перепрыгнул через корягу и догнал девушку. «А излишки продам и куплю пару эликсиров! К тому же крутых врагов убил! Ты бы лучше составила мне программу обучения, чтобы я свой магический арсенал улучшил! Вообще драться нечем! Гранаты снова почти кончились!» «Составлю и советую качать как раз воду!» «Если повезет, могут попасться хорошие массовые заклинания. Вода, кстати, умеет сильно удивлять любителей поставить огненный щит. Так и хотел. Далеко еще! Километров сорок!» Стены у Грента мы увидели только ночью, так как не удержались, и по дороге нахлобучили еще два отряда орков. «Но чего они?» У ворот Линда дала мне знак «Ждать» а сама подошла к открытой калитке и минут пять о чём-то беседовала со стражниками. Чуть погодя, я получил пропуск, даже не прикладывая руку к шару и не снимая капюшона балахона. «Мне поставили отметку плюс один», — тихо сообщила колдунья, когда мы шли по каменной мостовой в сторону центра. «Чтобы получить полноценный пропуск, тебе надо завтра заскочить в одно место. Но я договорюсь, там будут проверенные и не языкастые люди». Чем-то все это напоминало общение с решалами Криспом и Фирином. Кстати, я же посылал ему письмо перед тем, как покинуть столицу. Надо бы заглянуть на почту, мало ли есть ответ. Сам же город выглядел монументально. Тут отчетливо чувствовалась рука гномов. Трех- и четырехэтажные квадратные дома из крупного обтесанного камня. Широкие прямые мостовые. Лестницы, соединяющие те из них, что находились на разных уровнях. Беженцев немного меньше, чем в Пронзеле, но улицы всё равно чрезвычайно многолюдные. Правда, вместо «Хоббитов» второй по численности расы тут были гномы. Линди здесь тоже выделили отдельный дом, но значительно скромнее, чем те, что я видел в Центральном и Столице. На первом этаже гостиная, кухня и санузел. На втором — спальня и кабинет. «Подвал для тренировок тут тоже есть», — сообщила колдунья, показывая мне лестницу, уходящую вниз. «Маленький, но нам хватит». «Отлично!» — я указал на дверь в ванную. «Можно помыться?» «Нужно. Я помогу». «Хорошо быть магами. Всегда есть горячая вода». Вылезли из ванны мы часа через два и, обессиленные, сразу же завалились спать. «Выдели мне пузырька-три экстракта», — попросила Линда, ставя передо мной тарелку с яичницей и колбасками. «Во время штурма лагеря я потестила, и он действительно здорово бустит, в том числе и магию. Не исключено, что работает и на навыки, так что с ним вероятность разузнать нужную информацию сильно возрастает». «Да без проблем!» Я поставил на пол ящик зелий. «Кстати, а эта магия, с помощью которой ты зверушек в призраков превратила, она разве не запрещенная?» «Такого уровня запрещенная, как, впрочем, и ментальная», — засмеялась колдунья. «Но сейчас война, и у меня есть разрешение». «А где ты изучала магию иллюзий?» «Короткий курс для желающих и склонных есть на последнем этапе обучения в гильдии магов. Но там только самые общие понятия объясняют». «Приятного аппетита!» Линда уселась напротив и подвинула к себе тарелку с едой. «Спасибо, тебе тоже». «Так вот, основное изучала у гоблинов». «У гоблинов?» «Я аж подавился». Пришлось залпом выдать кружку горячего чая. Ожог лучше, чем смерть от душья. Тем более последнее можно вылечить, что я сразу же и сделал. «Где ты их нашла?» «У них на континенте», — улыбнулась Линда и аккуратно отрезала маленький кусочек яичницы. «Слушай», — нетерпеливо подогнал я, когда понял, что продолжения не будет. «Давай, выкладывай всё. Мне это очень интересно». Венесса говорила, что туда раньше можно было попасть через туннель под узким участком Смертельного моря. Но, я так понимаю, он уже пятьдесят лет как недоступен. А сейчас как? Или тебе восемьдесят? «Э, ты давай не передёргивай!» От возмущения щёки Линды покрылись ярким румянцем. «Есть способы туда попасть». «Сейчас, правда, это тоже не практикуется, но во времена моего обучения туда, бывало, закидывали большим порталом группы магов по обмену». «Это как?» «Так ни хрена я не разобравшись, я продолжал жевать и ждать пояснений». «Сложно, поэтому и прекратили». Линда сделала глубокий вздох, глотнула чая и гораздо спокойнее продолжила. «Короче, собираются самые крутые маги. Много». Берут кучу супер редких ингредиентов и открывают портал. Я была в предпоследней группе. Шестеро нас тогда в портал смогло войти, пока он не закрылся. И погрешность была в пятьсот километров от нужной точки. Хорошо еще в сторону населенных районов, а не пустыни или смертельного моря. В общем, закинули нас туда, а гоблинов оттуда — сюда. И мы учились в гильдиях друг друга. Обмен, короче. «А назад как?» История меня настолько поразила, что я так и замер с наколотым на вилку куском колбаски. Назад просто. Есть возвращающие артефакты, и они не такие дорогие. А почему прекратили практику? Угадай. Колдунья с усмешкой посмотрела на меня. Император опять кого-то кинул. Угадал. Посчитал, что нас там намеренно плохо учат. И последнюю гоблинскую группу обучать не стал. Запер их в изолированных покоях, чтобы раньше времени возвращение не активировали и выпустил только когда наши вернулись». «А у него вообще мозги есть?» «Да были вроде. Говорят, странные вещи стали происходить, когда он стал активно Гринтохортом пользоваться». «Он же для внешников». «В руках внешников он становится крутым», — пояснила Линда. «А так-то каждый потомок может его применять, но у них он просто магию немного усиливает. И, разумеется, отнимает. Но последнее предположение, основанное на Малой Выборке» любопытно я наконец вспомнила вилки и продолжил завтрак расскажи мне про гоблинов легко линда усмехнулась и вспоминая события давно минувших дней посмотрела в окно вообще то они нормальные только очень эмоциональные и азартные после завтрака и утреннего секса колдунья не стала терять времени и ушла на разведку у меня тоже были большие планы так что первым делом я отправился на почту К моему удивлению, писем было аж два. Первое — от Никаса Круглого, моего наставника из гильдии силачей. Он желал мне удачи и выказывал надежду, что нам еще предстоит встретиться. Второе — от Фирина, которому я, а вернее гном Гимли, был должен. Насколько я понял, ушлый друг юриста Криспа разослал разные письма в разные города. И конкретно в этом он предлагал мне зайти к некоему Гранту. Далее цитата. «Я в столице гном его королевства. Если из Угрента ты пойдёшь сюда, то Грант просто передаст тебе посылку. Ничего незаконного. Если не пойдёшь, то просто выполни для него какое-то дело уровня «Б», и мы квиты». Дело уровня «Б». Знать бы ещё сколько всего уровней. Ладно, в любом случае спешки нет. И к этому самому Гранту можно зайти, когда станут понятны успехи Линды по поиску ниточек, ведущих в штаб диверсантов. С почты я направился прямиком в отдел регистрации, где, как и сказала колдунья, меня быстро и без лишних вопросов оформили. Закончив с бюрократическими процедурами, я немного поглебался, но в итоге, перед тем, как пойти на рынок, решил заскочить по адресам, которые мне сообщил барон Вабенин. Правда, проблемы, возникшие у меня при переправе через Лекрону, заставили серьезно усомниться в том, что отсюда ему смогут как-то помочь. С другой стороны, за спрос денег не берут. И как минимум сообщить о том, что есть феодалы, активные и удачно борющиеся с орками, точно надо.